Глава тринадцатая Лето выдалось жаркое. Отмахиваясь от мух, смотрю на плац, где взводные гоняют недавно нанятых новобранцев. Четыре новых взвода набрали сверх плана в июне. Я бился в думе, как лев, но убедил таки бояр согласиться на дополнительные расходы. И вот сейчас, нажевывая травинку,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 Она ткнула пальцем валяющегося прямо на полу ермага. — Как очухается, так еще сбирается на меня. От тех двоих никакого проку. Едва голову поднимут, так тут же по новой глазище свои окаянные зальют и... Она с безнатегой махнула рукой. «Скука — Скука! Едва сдерживая смех, я погрозил ей пальцем. — Сидите, и не бухтите, скучно им, видите ли? — решив на всякий случай присторожить ушлую бабенку к брови. А ты думала, я тебе за веселье плачу, что ли? Пусть пьют. И чтобы еще неделю нос отсюда не казали. Ты за это в ответе, ясно тебе?» Марфа лишь повела обнаженным плечом. «Да куда же они денутся-то?» Меня такой ответ не устроил. И мои брови насупились еще сильнее. А Марфа успокаивающе всплеснула руками. «Да поняла, я поняла. Что, я дура совсем, что ли?» Через неделю я подготовил документы с переписью всех облагаемых налогом крестьянских дворов,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 Бросаю взгляд в сторону дороги и вижу появившихся всадников. Узнаю Якуна и его главного подпевалу Еремея Толстого. Не выезжая на поле, они постояли с минуту, разглядывая движение на плацу, а потом, развернув коней, уехали прочь. На разведку приезжали. Волнуются. Усмехнувшись, вспоминая последнее заседание думы. Толстой, как водится, начал опять свое нытье про фургоны и прочее. Мол...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 «Все вы ее видели, ежа?» «Опасность!» И он тут же сворачивается иголками наружу. Так должна действовать и колонна на марше. Сигнал тревоги и фургоны должны немедленно перестраиваться в круг, начиная передвигать коробочки. Причем у каждого фургона свой порядковый номер. Не они не катаются друг за другом, теряя время, а сразу двигаются на свое место. Начертив окружность, все едини колонны... Я расставляю фургоны так, чтобы каждый из них двигался по кратчайшей траектории к своей точке. Одновременно с этим перестраиваются и отряды алибарщиков. расставляя фигурки пехотинцев между коробочками, с которых снимаю упряжки и отвожу их в центр круга. Еще один взгляд на затаивших дыхание бойцов и ставлю последнее непременное условие. «Все должно крутиться одномоментно. Никто никого не ждет». ургоны еще только едут на позицию а стрелки уже бегут туда взводя на ходу арбалеты ставлю деревянных человечков позади каждой коробочки. вот так а позади них баллисты тоже же время не теряют и уже готовятся к стрельбе. мои пальцы отпускают последнюю фигуру а взгляд уже находит глаза коляды вижу в них полное понимание и согласие, но все равно добавляю а чтобы все детали встали на свои места еще до начала движения